Бобби. Отец купил себе новые очки, а гонщик, в круглой золотисто-розовой оправе. Вот он стоит на пороге моей комнаты, придерживая оправу рукой, картинно согнутой в локте. «Как тебе, Бобби?» — спрашивает он. «Что?» — говорю я. Я лежу в темноте в наушниках, слушая Джет Ротал. Я так глубоко погрузился в музыку, что не могу сразу вернуться в этот мир причинно-следственных связей. «Как тебе, Бобби?» — повторяет отец. «Не знаю», — отвечаю я. Ему нужно было чуть-чуть подождать с вопросом, дать мне опомниться. Отец показывает себе на голову. Он включил свет и стоит теперь залитый стоватными лучами, разорвавшими комнатный полумрак. «Как мне его голова?» — сложный вопрос. Может быть, даже выходящий за пределы моей компетенции. «Ну...» — бормочу я и замолкаю. «Очки!» — говорит он. «Бобби, я купил себе новые очки!» Проходит еще какое-то время. «Как тебе?» — говорит он. «Может, я уже староват для такой оправы?» «Не знаю», — говорю я. Я понимаю, как глупо и бездарно я отвечаю, но его вопросы ставят меня в тупик, как если бы он был ангелом, говорящим загадками. Отец делает глубокий вдох и медленно выдыхает. Долгий свистящий звук, как будто из него выпускают воздух. «Ну ладно», — говорит он. «Пойду готовить обед». «Хорошо, папа», — говорю я, пытаясь изобразить искреннее воодушевление и благожелательность. «Кстати, чья сегодня очередь готовить обед?» «Сегодня вторник. Значит, его. Все правильно». И лишь после того, как его силуэт исчезает из дверного проема, я понимаю, что на самом деле он задавал мне совсем простые вопросы. Он сменил роговые очки на новые в стиле гонщик и хотел услышать мое одобрение. «Нужно пойти на кухню и поговорить с ним». Однако я этого не делаю. Эгоизм побеждает, и я, выключив свет, снова проваливаюсь в музыку. Спустя какое-то время отец зовет меня обедать. Он поджарил отбивные и разогрел замороженные картофельные котлеты. Он пьет виски из бокала, разрисованного идеально круглыми апельсиновыми дольками, похожими на велосипедные колеса. Мы начинаем есть, окружив себя ровным молчанием без единого шва, герметичным и гладким, как полиэтиленовая пленка. Наконец я говорю. Хорошие очки. Ну, в смысле, мне нравятся. А они не слишком молодежные. Может быть, человек в моем возрасте уже как-то нелепо в них выглядит? Нет, такие все носят. Хорошие очки. Ты действительно так думаешь? Ага. Ну что ж, это приятно. Мне важно было услышать мнение молодого человека. Нет, серьезно, они здорово смотрятся. Хорошо. Наши вилки стучат о тарелке. Я слышу, как булькает у отца в горле. Уже несколько недель он красит волосы. Прядь за прядью, раз в три-четыре дня. Таким образом он надеется представить эту перемену как естественную, будто время обратилось вспять против его воли. Таков избранный им способ старения. Теперь он носит рубашки с широкими отложными воротничками, кожаные жилетки. То отпускает, то сбривает усы, бороду, бакенбарды. Я видел его фотографии, когда он только начинал ухаживать за матерью. Футболка, мощные руки... Немного нескладный, крепко пьющий музыкант, упершийся в потолок своих возможностей в искусстве и полюбивший фермерскую дочь, специалистку по посевам и жатвам. Вдруг я вспоминаю. Сегодня годовщина. Сегодня? Ровно два года. Отец наливает себе еще. «Позволь, — говорит он, — задать тебе еще один вопрос. Угу. Как ты смотришь на то, чтобы купить новую машину?» «Не знаю», — говорю я. «По-моему, наша тоже еще вполне нормальная». Он опускает бокал на стол с такой силой, что чуть не выплескивает виски вместе с кубиком льда. "Ты прав", говорит он. "Ты абсолютно прав. Зачем вообще что бы ты ни было менять? Абсолютно с тобой согласен". Я слышу, как тикают настенные часы. "Нет, ну, новая машина", говорю я. "Это, конечно, здорово". "Я просто подумал", говорит он. "Почему бы не завести что-нибудь чуть более модное, какую-нибудь иностранную модель, может быть, «Кабриолет?» «Угу, отлично. Чтобы побольше воздуха?» «Ясно». Мы продолжаем жевать. Выражение его лица отрешено, оптимистическое С каждым днем у него все меньше седых волос. Его зрачки плавают за светлыми линзами новых очков. Мать уходила постепенно, шаг за шагом. Сперва она переселилась в гостевую комнату, лишь изредка появляясь оттуда в своем бледно-голубом халате. Все время молчала. Однажды, проходя мимо меня в ванну, она погладила меня по голове и, не говоря ни слова, взглянула так, словно я уплывал в поезде в заоблачный альпийский мир, а она оставалась стоять на раскаленном перроне в долине. Когда мы с отцом нашли ее тело, он позвонил, куда положено звонить в таких случаях, и мы уселись ждать в пустой гостиной. Она лежала одна. Нам казалось, что так правильно. Мы сидели молча и ждали приезда полиции и скорой помощи. В нашей гостиной все те же обои, осенний пейзаж с фермой. Все те же коровы отбрасывают рожеватые тени на фоне золотистых деревьев. Отец сосредоточенно жует отбивную. Поев, я отношу свою тарелку в кухню и ставлю ее поверх груды скопившейся грязной посуды. Огромная переливчатая муха в экстазе кружит над желтым кусочком затвердевшего бараньего жира. На окнах все те же занавески с синими чашками. Поздно вечером, уже после того, как отец засыпает, я бесцельно брожу по комнатам. После школы я проглотил дексидрин и хотел прибраться, а сам провалился в музыку. Двух косяков оказалось недостаточно, сна ни в одном глазу. И вот когда отец, допив бутылку, лёг, я встал и теперь гуляю по дому. Голова потрескивает и светится, как электрическая лампочка. Беспорядку и грязи всё больше. Но различить, что когда-то представлял собой наш дом, все-таки можно. Я готов провести экскурсию. Вот гостиная с ее вишневым диваном. Было время, когда такой диван считался экстравагантным и даже вызывающим. Вот старый модный таз, где могли бы лежать дрова, если бы мы топили камин. Вот наша входная дверь из желтого дуба с узкой вставкой тонированного стекла, сквозь которую видны только силуэты, а лица не разобрать а вот игровая комната обшитая досками пол покрыт коричневым линолеумом. посередине круглый тряпичный ковер похожий на бычий глаз отец пытался было продать дом но за шесть месяцев объявился всего один покупатель предложивший цену вдвое ниже рыночной наш район не котируется музыка гремит у меня в голове я иду через холл комнате отца голова включенный на всю мощь транзистор Мелькает сумасшедшая мысль, что отец может проснуться от этого шума. Я останавливаюсь перед его дверью, разглядывая хитросплетение древесных волокон. Потом открываю дверь и вхожу. Отец громко сопит во сне. На электронных часах на столике возле его кровати мигают красные секунды. Я стою, не двигаясь, и смотрю, как, пульсируя, уходит время. В ушах звучит акваланг. Я вдруг понимаю, что движет маньяками-убийцами. Я мог бы погладить его по неестественно черным волосам, а мог бы ударить так, что зубы, хрустнув как куски сахара, с дробным стуком посыпались на пол. Снаружи темно и тихо, внутри треск и слепящий свет. У меня такое чувство, будто я в космическом скафандре. Да, я пришел убить отца. Вот сейчас подкрадусь и задушу его подушкой». Он слишком пьяный, не сможет оказать серьезного сопротивления. Я вижу это. Кино крутится у меня в голове. На звуковой дорожке Джет ротал. Белоснежная подушка Я бросаюсь на него сверху, короткая схватка предсмертных хрип, похожий на захлебывающийся стон утопающего. «Акваланг, my friend, don't you start away uneasy. Акваланг, мой друг, не уходи в тревоге. А может быть, я пришел поцеловать его в усталую голову. Он пьяный, и вряд ли проснется от этого. Можно залезть к нему в постель и ни о чем не думать. Просто вдыхать его мускусное тепло, запах виски, пота и одеколона. Я стою у его кровати, не зная, на что решиться. В конце концов, я просто ухожу, пересекаю холл, открываю входную дверь и выхожу в Кливленскую ночь, разбавленную фонарями и звездами. Главеры живут меньше, чем в миле отсюда, в доме со сверкающими стеклами. Перед главным входом, поскрипывая под ветром, качаются белые плетеные качели, похожие на застывшее пенное кружево. Я смотрю на их дом из-за ирисов. Самое начало июня. Цветы шуршат и труд о мои колени. Стараясь держаться в тени, я, крадучись, обхожу их владения. В окне Джонатана слабый белесый свет. У его кровати горит лампа на гусиной шее. Он читает рассказ Джона Стейнбека, заданный в школе. Завтра он расскажет его мне. Я прячусь за тутовым деревом. На траве лежит длинный параллелограмм света, падающего из кухонного окна, за которым Элис вытирает ложки и мерные мензурки. Я не вижу ее, но как будто вижу. Ее движение безошибочно, как сама наука. Впрочем, художественное совершенство она ставит значительно выше порядка. Поэтому сковородки всегда жирные, а воскресная газета все еще валяется в гостиной, хотя сегодня уже среда. У в гостеприимный дом, который никак не может служить образцом аккуратности. Беспорядка там хватает. Я жду, когда она, наконец, выключит свет и поднимется наверх. Нед приедет только через час, а может и позже. Я успеваю обогнуть дом и замечаю, как вспыхивает свет в окне ее спальни. Я смотрю на ее окно, и на неосвещенные окна других комнат, где сейчас никого нет. Вот за этими чёрными стёклами столовая с её клубящимся полумраком, в глубине которого льдисто мерцает серебряный чайный сервиз. За другим, более узким окном, комната со стиральной машиной. Там всегда характерный кисловатый запах. Я замечаю тёмный силуэт Элис, скользнувший по занавеске в комнате наверху. Я не ухожу. Вот подъезжает нет Я наблюдаю за тем, как он идет от гаража к входной двери. Ослепительно белеет рубашка, мелочь, позвякивает в карманах. Волосы Неда смазаны Виталисом, на нем легкие брюки без ремня. Я слышу, как поворачивается ключ в замке, идеальный щелчок. Нед гасит свет на крыльце и поднимается по лестнице. Мне кажется, я слышу его шаги. Элис ждет его в спальне, ее волосы забраны наверх, шеи открыто. Джонатан читает в своей комнате. Я не ухожу, пока в доме не гаснет последнее окно. Я еще раз обхожу дом. Планеты мерцают над моей головой, рождаются и гибнут звезды, и в образующиеся дыры утекает свет этого мира. На земле стрекочут кузнечики, звенят комары, и я, как искусственный спутник, кружу вокруг дома главеров.